Совершенно игнорируете и не учитываете тот факт, что всё это они делали для моего блага. Что всякая дискуссия, всякий вопрос, поднятый персоналом, и в частности мисс Гнусон, преследуют чисто лечебные цели. Вы должно быть не слышали ни слова из речи доктора Спайви о теории терапевтической общины. А если и слышали то в силу непросвещённости, неспособной понять, я разочарован в вас, друг мой. Да, весьма я разочарован. Утром, когда мы познакомились, вы показались мне умнее. Да, может быть, без грамотного холокома, определённо деревенским фонфароном, с впечатлительностью гуся, но в сущности не глупом. При всей моей наблюдательности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 Как видите, все эти природные таланты безусловно сделали вас толковым медиком и позволяют критиковать систему Мисгнусон, хотя она психиатрическая сестра с высокой репутацией и двадцатилетним стажем. Да, при ваших талантах, мой друг, вы можете творить чудеса в подсознательном. Утешить ноющий Ид Исцелить раненое сверх-я. ИД, латинское, оно в психологии Фрейда область бессознательного, источник инстинктивной энергии, стремящейся реализовать себя на основе принципа удовольствия. Сверх-я, часть психики, являющаяся посредником между сознательными влечениями и социальными идеалами, вроде совести.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 Ведь вы не заподозрите её в этом, правда? В этом нет. Не глаза она вам клюёт, браток. Она клюёт не это. Хардинг вздрагивает. Я вижу, что руки его, зажатые между коленями, выползают как два белых паука из-за двух замшелых сучьев и вверх по сучьям к рогатке у ствола. — Не глаза? — говорит он. — Умоляю вас, так что же клюет мисс Гнуссен? МакМёрфи ухмыльнулся. — А ты не знаешь? — Разумеется, не знаю. — Но если вы так наста... — Яйца твои, браток. Золотые твои яички. Пауки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 Никакая не ни кура чудище. Яйца резко она. Я их тысячу видел, старых и молодых, мужиков и баб. И на улице видел, и в домах. Эти люди хотят сделать тебя слабым, чтобы держался в рамочках. Выполнял их правила. Жил, как они велят. А как это лучше сделать? Как тебя скрутить, как стреножить?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 Вот и старая стервятница тем же занимается, бьёт по больному. В лице у Хардинга по-прежнему ни кровинки, но с руками он совладал, вяло всплескивает ими, отталкивая от себя слова Макмерфи. Наша милая мисс Гнусон, наша улыбчивая, ласковая, нежная мамочка Гнусон, этот ангел милосердия, ей Цереска полна, друг мой, ничуть не похожа. Этой брифне про нежную мамочку мне браток не надо. Может, она и мамочка, но она большая, как бульдозер, и вся железная, как молоток. С этим номером с доброй старой мамочкой она обманула меня сегодня, когда я пришёл минуты на три не больше. Думаю, что и вас, ребята, Она водила за нас не год и не полтора. Ой, видал я сук на своём веку, но это всех обскачет. Сука? Но минуту назад она была ей цереска, потом стервятница или курица. У вас метафоры прямо с ног сшибают друг дружку. Ну и чёрт с ними. Она сука, стервятница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 Тогда за его жестами, за игрой лица, даже наблюдать приятно. Но когда он думает о них и старается с собой совладать, он превращается в дерганую куклу, занятую дикой пляской. Двигается все быстрее и быстрее, и голос тоже не отстает. «Послушайте, мистер МакМёрфи, друг мой, мой психопатический коллега, наша мисс Гнуссон, истинный ангел милосердия, это же всем известно». Она бескорысна как ветер, день за днём совершает свой неблагодарный труд, пять долгих дней в неделю. Для этого нужно мужество, друг мой, мужество